Глава шестая «Ну вот и все», — проговорил Чика, когда нам принесли пиво и пирог из ресторана-отеля. Конец истории. У миссис Каспар поехала крыша, и к молодняку не подпустят никого, кроме Джорджа Каспара. «Услышав это, она явно не придет в восторг», — отозвался я. «А ты ей скажешь?» «Прямо сейчас, если она по-прежнему убеждена», Мои слова могут ее немного отрезвить. Я набрал номер телефона Джорджа Каспара и попросил Розмари, передав, что звонит мистер Барнс. Она подошла и неуверенно спросила, как и всегда в разговоре с незнакомцем. «Мистер Барнс?» «Это Сид Холли». Она сразу перешла в наступление. «Я не собираюсь с тобой общаться. Но, может быть, вы со мной встретитесь?» «Конечно нет, мне не зачем ехать в Лондон». «Мне надо вам многое сообщить», — пояснил я. «И честно признаться, не думаю, что вам нужно маскироваться и вести себя в таком духе». «Я не желаю, чтобы кто-то в Нью-Маркете увидел меня вместе с тобой». Однако она все же согласилась подъехать, усадить в свою машину Чика и двинуться, куда он укажет. Мы с Чика отыскали на карте место, способное привести в чувство любого параноика. Кладбище в Бартон-Миллс, в восьми милях от Норвича. Мы припарковались у ворот, и Розмари направилась со мной по дорожке вдоль могил. Она снова надела плащ и повязала шарф, но на сей раз обошлась без парика. От резкого ветра пряди ее светло-каштановых волос выбились из-под шарфа и упали ей на глаза». Она откинула их нетерпеливым жестом. Ее движения были не такими порывистыми, как во время визита ко мне, но по-прежнему слишком нервными. Я рассказал ей о встречах с Томом Гарви и Генри Трейсом на их фермах. Я рассказал ей о беседе с Бразерсмитом и передал все, что они говорили. Она слушала и покачивала головой. «Лошадей испортили!» упрямо заявила она. «Я в этом уверена». «Каким образом?» «Я не знаю, каким образом», отрывисто и злобно бросила Розмари. От волнения ее губы некрасиво подергивались. «Но я предупреждаю, скоро они доберутся и до три нитра. Через неделю состоятся скачки в Генеях. Вы должны сохранить его безопасности хотя бы эту неделю». Мы шли по дорожке мимо могильных холмиков и серых, потускневших от дождей, надгробных памятников. Траву скосили, но я не заметил на могилах цветов. Посетителей тоже не было видно. Казалось, что здесь покоятся лишь давно умершие и всеми забытые. Теперь хоронят, скорбят и оплакивают на муниципальном участке далеко за городом. А тут одни могильные холмики и пышные венки. Джордж удвоил охрану Три нитра, сообщил я. Я знаю, не меличи пухи. Я нехотя продолжил. Если события будут развиваться нормально, ему придется хорошенько отренировать Тринитра перед скачками в Гинеях. Возможно, вплоть до субботнего утра. Я так полагаю, что ты имеешь в виду? И почему ты спросил. Ну, я помолчал, размышляя, «Разумно ли делиться с Розмари, появившейся у меня теорией, пока та не подтвердилась, да, очевидно, и не сможет подтвердиться?» «Продолжай», — неприязненно произнесла она, — «что ты хотел сказать?» «Вы не могли бы понаблюдать и попросить Джорджа принять все меры предосторожности, когда он выведет три нитра в последний раз перед скачками, особенно если лошадь пустится галопом? Я сделал паузу. «Проверить седло и тому подобное». «О чем ты говоришь?» — с яростью напустилась на меня Розмари. «Ради бога, разъясни, почему ты так озабочен?» Множество скачек были проиграны, потому что лошадей чересчур загоняли на тренировках. «Разумеется», — торопливо вставила она, — «это всем известно, но Джордж так не поступал никогда». «А что, если в седло положили свинец? А что, если трехлетка пустилась в голоп с пятью фунтами тяжелого груза? А потом, через несколько дней, ей предстояли тяжелейшие испытания в Генеях, и от напряжения у нее заболело сердце. «Боже мой!» — воскликнула она. «Боже мой!» «Я не утверждаю, что подобное случилось с Зенгалу и Глинером. Я только высказал предположение». И «Если оно верно, то в этом замешан кто-то из вашей конюшни». Она опять затряслась нервной дрожью. «Ты должен продолжить расследование», — проговорила она. «Пожалуйста, попытайся еще что-нибудь узнать. Я привезла тебе деньги». Она опустила руку в карман плаща и достала туда маленький коричневый конверт. «Тут наличные, я не смогла выписать чек». «А я его и не заработал», — откликнулся я. «Нет». «Да, возьми их». Она настаивала, и в конце концов я, не открывая конверт, положил его к себе в карман. «Позвольте мне посоветоваться с Джорджем», — предложил я. «Нет, он страшно разозлится. Я это сделаю. Я хочу сказать, что предупрежу его относительно голопа. Он думает, что я сумасшедшая». «Но если я буду продолжать расследование, он, наконец, обратит внимание». Розмари поглядела на часы, ее волнение возросло. «Мне пора возвращаться. Я сказала, что поехала на прогулку в Хев, но я там никогда не была. Мне надо ехать, а не то они начнут беспокоиться». «Кто начнет беспокоиться?» «Конечно, Джордж». «Неужели он знает, что вы делаете каждую минуту?» Мы ускорили шаг, двинувшись к воротам кладбища. У Розмари был такой вид, словно она вот-вот бросится бежать. «Мы всегда сообщаем друг другу о наших планах. Он спрашивает, где я была. Он не подозрителен, просто это вошло у нас в привычку. Мы всегда вместе. Ты же сам знаешь, что у нас в семье все связано со скачками. Владельцы могут приехать в самое неподходящее время». «Джордж любит, чтобы я была на месте». Мы подошли к машинам. Она как-то робко попрощалась и лихо понеслась домой. Чика, ждавший меня в шемитаре, заметил. «Да чего же тихо! Даже призракам должно быть там наскучило!» Я забрался в машину и швырнул ему конверт. «Пересчитай», — сказал я и завел мотор. «Посмотрим, сколько мы заработали». Он открыл его, вытащил аккуратную пачку новеньких банкнот и облезал пальцы. «Ух!» — произнес он, кончив подсчитывать. «Да она нам целую кучу отвалила!» «Она хочет, чтобы мы продолжили». «В таком случае ты знаешь, на что идешь, Сид!» — проговорил он, взмахнув пачкой. «Не деньги, а вечный укор, Они не подстегнуть тебя, если ты вздумаешь остановиться». «Ну что ж, это поможет». Мы растратили часть гонорара, оставшись на ночь в Нью-Маркете и обойдя несколько баров. Чика пообщался там с местными ребятами, а я с тренерами. Это было во вторник вечером, и повсюду царило спокойствие. Из разговоров я не почерпнул для себя ничего интересного и выпил много виски. Чики вернулся и принялся икать». «Ты когда-нибудь слышал про Инки Пула?» — задал он вопрос. «Это что, песня?» «Нет, это работающий жакей». «А что такое работающий жакей?» «Чика, мальчик мой, работающий жакей?» «Это парень, который обижает лошадей и мчится галопом. откликнулся я. «А ты пьян?» «Ни капельки». «Так что же делает, по-твоему, работающий жакей?» Ты сам только что сказал, на скачках от него пользы немного, но на тренировках он может здорово скакать галопом. Инкипул сообщил Чика, работающий жокей у Джорджа Каспара. Инкипул обижает Тринитра и учит его галопу. ведь ты просил меня узнать, кто ездит на Тринитра. Да, просил, ответил я. Но ты пьян. Инкипул. Инкипул, повторил он. «Ты с ним разговаривал?» «Я никогда его не видел. Это мне ребята проболтались. Работающий жокей Джорджа Каспара, Инкипул. Я взял бинокль, повесил его на шею и в половине восьмого утра направился к Оренхилу, чтобы понаблюдать за вереницей лошадей на утренней тренировке. Я понял, что много воды утекло с тех пор, когда я был одним из этих поджарых парней, в свитерах и фирменных кепи. Тогда мне приходилось чистить трех лошадей и заботиться о них, вваливаться в общежитие в промокших бриджах, а после сушить и проветривать их на кухне. Замерзшие пальцы — очередь в душевую, так что, как следует, и не вымоешься. В ушах звенит ругань, и невозможно побыть одному. В семнадцать лет все это приводило меня в восторг, потому что, кроме лошадей... «Для меня ничего не существовало. Прекрасные, восхитительные создания. Их инстинкты и реакции отличались от человеческих, как вода от масла, не смешиваясь, даже когда это их затрагивало. Проникнуть в сознание, понять, что они чувствуют, означало для меня открыть двери в неведомое, выучить какой-то необычайно красивый иностранный язык и суметь с грехом пополам на нем объясниться». Понимание давалось с огромным трудом. Я не мог услышать, о чем они просят, или догадаться, что им надо. Для этого мне следовало родиться телепатом. Позднее на скачках меня иногда посещало чувство полного единства с лошадью. И я считал, что получил от судьбы бесценный дар. Но готов допустить, что моя страсть и воля к победе тоже была для коней подарком. Каждый из них стремился прийти к финишу первым, и мне надо было только показать им, куда и с какой скоростью мчаться. Можно без преувеличения сказать, что, подобно многим жакеям на скачках, я подстрекал и направлял лошадей больше, чем того требовал здравый смысл. Я мечтал увидеть их в хефе и вдохнуть их запах, как моряк мечтает о попутном ветре. Я не мог отвести от них глаз – Дышал полной грудью и чувствовал себя по-настоящему счастливым. Каждую выездку сопровождал бдительный тренер, не спускавший глаз с лошадей и жакеев. Некоторые тренеры добирались до ипподрома на машинах, кто-то верхом, а кто-то и пешком. Отовсюду доносилось «Привет, Сид, как поживаешь?» и «Я даже уставал здороваться». Одни приветствовали меня с искренней улыбкой, а другие торопились закончить разговор. «Сид!» — воскликнул тренер, для которого я ездил во флейте, пока мой вес не сравнялся с ростом. «Сид, мы не видели тебя здесь целую вечность!» «Виноват!» — с улыбкой ответил я. «Почему бы тебе не приехать и не покататься для меня? Когда будешь здесь в следующий раз, позвони мне и выберем время». «Вы это серьезно?» «Конечно, серьезно, если тебе это по-прежнему нравится». «С удовольствием. Вам известно, как я люблю ездить». «Ну и отлично. Потрясающе. Не забудь». Он повернулся, помахал мне рукой и принялся кричать на молодого жокея, заслужившего его гнев тем, что трясся в седле, словно студень. «Черт возьми!» Ты еще ждешь, чтобы лошадь обращала внимание, как ей ехать, а сам под носом ничего не видишь. Через двадцать секунд Джакей сидел уже вполне достойно. Он далеко пойдет, подумал я, и Нью Маркет для него лишь начало.